«Разбуди других!» «Только тихо!» Я толкнул Мартина, он очнулся мгновенно с чуткостью индейца из романов Эммара и Куппера, сразу осознав себя в окружающем мире. Только тоже проснулся. А Зернова и не нужно было будить. Он сидел у кромового борта, обхватив руками колени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 узком рукавчике, соединявшем соседние плавни с впадающей где-то неподалеку другой рекой или, скорее, ее притоком. Ерик протекал в зеленой сплошной галерее с крышей из переплетавшихся веток, закрывавшей небо. Грести было уже нельзя. Люк и Джеймс отталкивались от кустистых берегов веслами.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 чтобы отдохнуть и вздремнуть, если захочется. Джеймс уже пошел приготовить вам комнаты и кое-что перед сном. Молоко или бренди? Интересный забор, вдруг сказал Зернов, оглянувшись.